Письмо Горькому от 14 сентября 21 года. И Короленко же напоминает нам важную особенность тюрьмы 1921 года. Она вся пропитана тифом. Так подтверждает Скрипникова и другие, сидевшие тогда. В том же 1921 году уже практиковались и аресты студентов. Например, Тимирязевская академия, группа «Дояренко», за критику порядков, не публичную, но в разговорах между собой. Таких случаев было еще, видимо, немного, потому что указанную группу допрашивали сами Минжинский и Егода. Но и не так мало. Чем же, как ни арестами, могла кончиться неожиданная смелая забастовка студентов МВТУ весной 1921 -го? С годов лютой Столыпинской реакции в этом училище была традиция, что ректор его – Выбирался из своих же профессоров. Таков и был профессор Калинников. Мы еще встретим его на скамье подсудимых. Революционная власть прислала вместо него какого-то серенького инженера. Это было в разгар экзаменационной сессии. Студенты отказались сдавать экзамены, собрались на бурлящую сходку во дворе, отвергли присланного ректора и потребовали сохранить статут самоуправления училища. А потом вся сходка отправилась пешком на Маховую для товарищеской встречи со студентами университета. Вот и загадка. Что же делать власти? Загадка, да не для коммунистов. В царское время забурлила бы вся благородная печать, весь образованный мир, долой правительство, долой царя. А теперь записали ораторов, дали сходки, разойтись — Прекратили экзаменационную сессию, а в летние каникулы по одному в разных местах взяли всех, кого надо. Другие так и не получили инженерного образования. В том же 1921 расширились и унаправились аресты социалистических инопартийцев. Уж, собственно, по канале все политические партии России, кроме победившей, у нерою другому яму. А чтобы распад партии был необратим.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 И так незаметно и неуклонно подготовлялось уничтожение тех, кто когда-то бушевал на студенческих митингах, кто гордо позванивал царскими кандалами. Короленко писал Горькому 29 июня 21 года. История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский режим. О, если б только так, они бы все выжили. В этой операции Большой Пасьянс было уничтожено большинство старых политкаторжан, ибо именно эсеры и анархисты, а не социал-демократы, получали от царских судов самые суровые приговоры. Именно они составляли население старой каторги. Очередность уничтожения была, однако, справедлива. В двадцатые годы им предлагалось подписать письменное отречение от своих партий и партийной идеологии. Некоторые отказывались и так естественно попадали в первую очередь уничтожение. Другие давали такие отречения, и тем прибавляли себе несколько лет жизни. Но неумолимо натекала и их очередь, и неумолимо сваливалась с плеч и их голова. Иногда прочтешь в газете статейку и дивишься ей до головотрясения. Известие, 24 мая 59 года. Через год после прихода Гитлера к власти, Максимилиан Хауке арестован за принадлежность к не какой-нибудь партии, а к коммунистической. Его уничтожили, нет, осудили на два года. После этого, конечно, новый срок. Нет, выпустили на волю. Вот и понимай, как знаешь, он тихо жил потом, создавал подполье, в связи с чем и статья его бесстрашие.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 Но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был патриарх Тихон и проведены два громких процесса с расстрелами. В Москве распространители патриаршего звания, в Петрограде митрополита Вениамина, мешавшего перехода церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах там и здесь арестованы были митрополиты и архиереи, а уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой,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 Группа графа Палина вела протоколы разговоров с духами, религиозные общества, философы Бердяевского кружка. Мимоходом были разгромлены и пересажены восточные католики, последователи Владимира Соловьева, группа Абрикосовой. Как-то уж сами собой садились и просто католики, польские ксензы. Однако коренное уничтожение религии в этой стране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 Религиозным же закрыто было когда-нибудь вернуться к детям и на родину. Уже в ранние 20-е годы появились и потоки чисто национальные, пока еще небольшие для своих окраин, а уж тем более по русским меркам. мусаватистов из Азербайджана, Дашнаков из Армении, грузинских меньшевиков и туркменов-басмачей, сопротивлявшихся установлению в Средней Азии советской власти. В 1926 году было полностью пересажено сионистское общество Гехалуц, не сумевшее подняться до всеувлекающего порыва интернационализма. Среди многих последующих поколений утвердилось представление о 20-х годах как о некоем разгуле ничем не стесненной свободы. В этой книге мы еще встретимся с людьми, кто воспринимал 20-е годы иначе. Беспартийное студенчество в это время билось за автономию высшей школы, за право сходок, за освобождение программы от изобилия политграмоты. Ответом были аресты. Они уселялись к праздникам, например, к 1 мая 1924 года. В 1925 ленинградские студенты числом около сотни все получили по три года политизолятора за чтение социалистического вестника и штудирование Плеханова.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 Все двадцатые годы продолжалось выматывание еще уцелевших бывших офицеров. И белых, но не заслуживших расстрела в гражданскую войну, и белокрасных, повоевавших там и здесь, и царско-красных, но которые не все время служили в Красной армии или имели перерывы, неудостоверенные бумагами, выматывали, потому что сроки им давали не сразу,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 Брали и дворянские семьи, и, наконец, не очень разобравшись, брали и личных дворян, то есть попросту окончивших когда-то университет. А уж взят на пути назад нет, сделанного не воротишь. Часовой революции не ошибается. Нет, все-таки есть пути назад. Это тонкие, тощие противопотоки. Но иногда они пробиваются, и первый из них —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 Это были плодотворнейшие из осведомителей. Они много помогли ГПУ, им очень верили, Бывший Здесь называют последнюю княгиню Вяземскую, виднейшую послереволюционную стукачку. Стукачом был и сын ее на Соловках. Конкордию Николаевну Йоссы женщина, видимо, блестящих качеств. Мужа ее офицера при ней расстреляли, Самою сослали в Соловки, но она сумела выпроситься назад и вблизи Большой Лубянки ввести салон, который любили посещать крупные деятели этого дома».